27. Моя маска для ныряния осталась дома, мам. озабоченно замечает Сэм, укладывая свой блокнот с карандашами в дорожную сумку. Мы точно не сможем за ней заехать. Нет, милый, но мы обязательно купим тебе маску во Флориде. А почему папа не может поехать с нами? У него много дел, но он просил передать, что будет скучать по тебе. Я внимательно оглядываю лицо сына, ища в нём признаки того, что он расстроен. Ты не хочешь ехать без него? Хочу. С тобой мне не бывает скучно. Облегчение затапливает меня, и я иду к Сэму, чтобы в очередной раз обнять. Сын никогда не даёт мне усомниться в эксклюзивности наших отношений и в приоритете своей любви ко мне. Мы ведь успеем посмотреть Короля Льва перед отъездом. Конечно, милый. Неужели ты его ни разу не посмотрел? Ни разу за 12 дней, важно произносит Сэм. Я умею держать слово. Ты у меня настоящий мужчина. Мне с тобой повезло. В этот момент в дверь спальни раздаётся предупредительный стук, и на пороге появляется мама. В течение секунды она оценивает наши сборы: развороченные шкафы с одеждой и раскрытые сумки, после чего официальным тоном уточняет: Таша, можно тебя на пару слов? Я треплю сына по голове и выхожу из комнаты, закованная в непробиваемую броню, подаренную мне разговором с Джейденом. В том, чтобы достичь эпицентра боли, есть своя прелесть. В борьбе за выживание организм отметает всё ненужное, оставляя лишь то, что по-настоящему имеет значение. Ты с кровью отдираешь привычную часть себя и вместе с опустошением к тебе приходит истинное понимание свободы. Что бы сейчас ни сказала мама, оно меня не коснётся и ничего не изменит. Я тебя слушаю. Я плотно прикрываю за собой дверь, чтобы Сэм не становился свидетелем нашего разговора. Меня посещает мысль, что Айзек мог позвонить родителям и рассказать о произошедшем, но для такой новости мама выглядит слишком сдержанной. Я так понимаю, что вы самым собираетесь во Флориду. Мне бы не хотелось, чтобы ты принимала поспешное решение, Таша. Напомню, что помимо сына, у тебя есть ещё и муж. И пусть сейчас ваш брак переживает сложные времена, впоследствии ты можешь об этом пожалеть. Когда тебе надоест впустую сотрясать воздух, мама? Ты потеряла право давать мне советы, когда встала на сторону человека, который едва не отправил меня на тот свет. Я развожусь, и мне совершенно наплевать, что об этом подумаешь ты и кто бы то ни было. Послав Айзека забирать меня из больницы, ты развязала мне руки. Мы похожи с тобой, мама, обе закоренелые эгоистки. Ты держишься за свой комфорт, я же с этого момента буду держаться за свой. Не пытайся взывать к моему здравому смыслу и совести. Моя совесть гораздо более умудрённая опытом, чем твоя. И это твоя благодарность, Таша, за то, что мы с отцом дали тебе образование, воспитание, обеспеченное детство. Так, значит, я всё же была инвестицией. Раз так, то вы с Лихвой собрали дивиденды, и на этом мой счёт закрыт. Кстати, имей в виду, что в случае развода Айз грозил сделать всё, чтобы Эванс и Фьюри пошла ко дну, поэтому не исключено, что жизненного опыта тебе набраться всё же придётся. Мама плотно сжимает губы, осмысливая сказанное, и я, воспользовавшись заминкой, разворачиваюсь, чтобы уйти. В душе царит полный штиль. Нет ни злости, ни волнения, ни сожаления. Если возможно разочароваться в собственных родителях, то это со мной произошло. Я слишком рациональна, чтобы поклоняться эфемерному авторитету людей лишь по причине того, что они произвели меня на свет. Уважение либо есть, либо его нет, и общие гены его отнюдь не гарантируют. Так ты быстро останешься одна, Таша. Летит закрывающаяся дверь. И будто в мгновенное опровержение этих слов на меня доверчиво смотрят глаза сына. Ещё одно прекрасное доказательство, что мне не стоит слушать мать. Вижу, ты всё собрал. Я сажусь на кушетку и притянув Сэма к себе, целую его макушку. Готов встретиться с Муфасой. Он с готовностью тычет в клавишу ноутбука, погружая нас в просмотр мультфильма, который мы оба знаем наизусть. Я перебираю его густые волосы и невидящим взглядом смотрю в экран. Водитель Джейдена должен заехать за нами через два с половиной часа, а к завтрашнему утру мы с Сэмом будем бродить по белому песку мексиканского залива. Я ведь должна радоваться такой отсрочке. Две недели наедине с сыном в одном из лучших мест на земле, где я смогу окончательно прийти в себя и набраться сил перед тем, как полностью перекроить свою жизнь. Тогда откуда эта мучительная ноющая боль в груди, смешанная с ощущением неправильности? Словно я свернула не в тот поворот, но продолжаю ехать в упрямой надежде, что скоро покажутся знакомые места. Почему я не могу избавиться от зреющей пустоты в душе, даже невзирая на то, что Сэм рядом? Милый, я касаюсь щеки сына и заставляю его взглянуть на себя. Мне жаль, что я не смогу досмотреть с тобой мультфильм, но мне нужно кое-куда съездить. Это очень важно. Придётся досматривать его в самолёте. Вздыхает Сэм и расстроенно сводит к переносице брови. Тогда я сяду рисовать. Повинуясь охватившему меня порыву, я действую быстро и решительно, оглядывая себя в зеркале и оставшись удовлетворённой отражением, перекидываю через плечо сумку. Моя машина всё ещё припаркована возле дома, поэтому я вызываю такси и под вопросительным узором мамы, выглядывающей из гостиной, сбегаю по лестнице. Присмотри за Сэмом. Я скоро вернусь. Всю дорогу до отеля Джейдена я чувствую себя наэлектризованным нервом. Импульсивные поступки это не про меня, но сейчас именно он мной и движет. Голый импульс. Я не думаю, чувствую. Пальцы и спину покалывает от волнения, живот напряжён и в левой половине груди беспокойно ноет. Понятия не имею, с какой целью я еду и что ему скажу. Я ведь много раз пыталась и всегда натыкалась на стену. Почему сейчас решила, что будет по-другому? Джейдена может не быть в номере. За время моего пребывания в больнице он вполне мог съехать, и разумнее ему позвонить, а не появляться без приглашения. Но разумность мне не подходит, потому что я не хочу сомнений и не хочу лишних мыслей. Я хочу совершать ошибки, не боясь поставить под удар сердце, потому что он того стоит. Единственный, кто этого стоит, по меркам моей эгоистичной вселенной. И я не обязана принимать на веру слова, что 6 лет слишком большой срок. Когда-то я позволила убедить себя в том, во что не должна была верить. Я хочу доверять своим чувствам. Они подсказывают, что мне в его жизни по-прежнему есть место. Что мы с ним такие, как есть, неправильные и спустя столько лет по-прежнему связаны той нитью, которая опутывает моё сердце с тех пор, как я впервые увидела его. Знакомый вестибюль, любопытствующий взгляд девушки с ресепшена, пустой лифт, нужный этаж волнение сковывающее тело достигает своего апогея когда я останавливаюсь перед дверью с цифрами 458 сейчас для меня это не просто дверь за которой меня встретит он она мой проводник в будущее где я возможно смогу изменить наше прошлое